Подножье горы Таг-Ток По устью ручья, огибающего гору по широкой дуге, с бешеной скоростью несся Матадор. л е г а л а с сидел на шее Матадора и, подставив лицо ветру, улыбался до ушей. Матадор, к слову, тоже улыбался. Он читал сообщение от Валькирии «Северный ветер», которая являлась в реальности Интой. «Класс, Мотя, просто супер!» – кричал Леголас на ухо Моти. «Да, она у меня умница», — ответил Матадор. «Кто?» «Так им-то!» «Я тебе про скорость!» л е г а л а з у приходилось орать. Из-за бешеной скорости, с которой Моти несся по устью пересохшего ручья, ветер так свистел в ушах, что разобрать нормальную речь было невозможно. «А, скорость? Да н о р м а л ь н у ю скорость! Чего тебе не нравится?» Матадор недолго порылся в менюшках и, проявив одну, развернул к эльфу. жение бегун восьмого ранга награда выносливость плюс 6 процентов замедляющее воздействие на персонажа 12 процентов для получения достижения бегун девят ранга прибеите г еще 400 километров мойя а когда у тебя зелье заканчивает действовать и 16 часов спустя несколько минут ответил туран ужас ты й а как мы спать будем а мы спать будем удивился эльф «Ну, я точно буду, а вот как бы ты не свалился». «Так я спрыгну, м а т ь р а з м а ж е т в е т ь ушастый, скорость под 60 км в час. Ветер так в у ш а свистит, что тебя еле слышу». «И что делать?» «Веревкой вяжись ко мне, мы вокруг этой горы круги нарезать будем». м о т е и открыл карту и начал что-то в ней разглядывать. Карта из себя представляла свиток, и он очень старался, чтобы ветер не вырвал его и не порвал. «Я по большому квадрату носиться буду, сейчас время отмерю и на ночь будильник поставлю, чтобы вовремя поворачивать, а ты веревками привяжись, чтобы не свалиться во сне. Понял?» «Понял, Мотя! У тебя есть что поесть?» «На!» Мотя протянул ему кусок вяленого мяса, которое было щедро присыпано специями. «С первого у моего фарма осталось, ц е н не ушастый, это мой н з Эльф зажал кусок мяса в зубах. а руками принялся обматывать себя за пояс веревкой. Второй конец веревки он примотал к рогам Матадора. «Муатя, ты форум читал официальный? Там про мудреца нашего пишут!» «Нет, я почту разбирал!» «Пишут, что ворота к нему закрыты! Пробовали постучаться в них! Голос из-за ворот посетителей нахрен посылает!» «Может, стучали неправильно? Поднимемся, разберемся!» Лаконично подвел итог Матадор. «Мотя, а ты в курсе, что мы ивент пустыни запустили?» Снова заорал в ухо Моти эльф. «Мы той воронкой реку перекрыли на время, и вниз по течению вся растительность пожухла. Из того озера, что из воронки получилось, теперь всякие мутанты лезут. Сейчас на воронку и твари из нее квесты классовые для друидов, инквизиторов и паладинов дают». «Заварили маленкашу, половили рыбку!» Снова заворчал Мотадор. «А я нашел ветку, которая п о н я т н о стала, отчего тебе пока счетчик подняли». «Ты рыбный дождь по всей п у с т ы н и устроил!» «Дай ссылку!» л е г а л а с уже привязался и неспешно жевал мясо, пролистывая новостную ленту официального сайта игры. «О, Мотя! Тут про нас пишут! Говорят, мы Триника покрываем и вообще, что казачок он засланный! И это наша месть админам! И еще пишут, что сегодня вечером сбор владельцев игры будет! Полный совет собирают со всеми замами, админами и директорами! Не докажут они, что Триник с нашей подачей на стене малевал! у все логи поднимают! Мы с ним контакт по минимуму имели!» Матадор продолжал рыться на форумах, тыкая менюшки. «А что такого в этом совете? Чего шум такой?» «Когда последний раз полный совет собирали в полном погружении, все боты-доводчики порезали!» «Я так думаю, тогда же эпики порезали полному погружению!» л е г а л а с задумчиво почесал надломленное ухо. «Чувствую, Муатя, очередная перестройка будет в игре!» «Да хрен с ним, ушастый! Лишь бы нас не коснулось!» От скуки они перелистали и перерыли почти все официальные и полуофициальные форумы игры. Заняться было больше нечем. Даже до анекдотов добрались. Матадор орал их, пока эльф не перестал реагировать. «Уснул, наверное», — со вздохом пробурчал он сам себе под нос.